Воды выдал всем поровну. На первый раз всем по неполному на одну четверть ковшу. После штормовой ночи необходимо было напиться хотя бы раз до сыта. Но орган предупредил, что отныне пить будут только тогда, когда он найдет нужным, и лишь столько, сколько он нальет. и при этом для пущей убедительности покачал воду в бочонке. Он был уже наполовину пуст. Была и нечаянная радость. Когда приступали разливать воду, за бочонком в самом углу кормы под сиденьем обнаружили кожаную из нерпичьей шкуры торбу с вяленой юколой. Большую торбу с пищей выбросили за борт вместе с другими вещами — А этот мешочек, собранный в дорогу женой Мелгуна, остался ненароком на месть, потому что лежал под сиденьем, за бочонком, который Кириску поручили сохранить, во что бы то ни стало. Правда, в той торбе было полно морской воды, и юкулу невозможно было взять в рот, настолько она пропиталась солью и без того соленая. И все же то была пища. И если бы имелось в воды питьевой, то и такая юкола вполне сгодилась бы. Но пока что юкулу никто не ел, опасаясь жажды. Все ждали одного — когда исчезнет туман. В полном безмолвии и неподвижности тумана лишь уныло скрипели уключенный весел. Скрип тот среди великой тишины походил на усталые мольбы и стенания заблудившегося человека. «Где я?» «Где я? Куда мне? Куда мне податься теперь?» Все ждали одного, когда исчезнет туман, но он не исчез и не собирался исчезать. Туман не шевелился. Казалось, что нечто невообразимо чудовищное, какая-то иная сущность, неземная, дышащая промозглой влажностью, поглотила весь белый свет и землю, и небо, и море. Снова наступила ночь в чреве тумана. Об этом можно было судить по налившейся черноте вокруг. И никаких звезд, никакого неба наверху. Плыть куда-то для того лишь, чтобы только куда-то плыть, уже не имело смысла. Ждали, уповали, надеялись, не покажутся ли звезды на небе, Ждались часу на час, ждали появления ветра, который угнал бы этот ненавистный трижды проклятый туман. Не спали, обращались с мольбой к духу неба, чтобы раскрыл он звездный небосвод, вызывали мольбой хозяина ветров, чтобы проснулся он за морем гривастый и косматый зверь. Но все тщетно, никто не слышал их обращений, и туман не развеивался. Кириск тоже ждал появления звезд. Эти звезды, обычно как игрушечки, блиставшие в небе, теперь были ему нужнее всего. Все то, что довелось пережить с прошлого вечера, потрясло, устрашило мальчика. Ведь ничего не стоило детской душе отчаяться, надломиться, сокрушиться навсегда. Но то, что трое взрослых, находясь в одной лодке с ним, при общей смертельной опасности, когда, казалось, уже наступал конец их плаванию, выстояли, преодолели разъяренную стихию, вселяло в него надежду, что и в этот раз путь к спасению будет найден. Он очень верил, что стоит только показаться звездам в небе, как придет конец их страданиям. Только бы побыстрее это совершилось. Быстрее бы вернуться назад, к земле, туда, к бегому псу. Быстрее, быстрее, быстрее, потому что очень хотелось пить и есть. Невыносимо хочется пить и есть. И чем дальше, тем острее хочется пить и есть. Очень хочется домой, к матери, к сородственникам. к жилищам, к дымам, к ручьям и травам. Всю ночь бедствующие томились в ожидании, но ничто не изменилось. Туман не тронулся с места, звезды не высыпали в небе, море продолжало оставаться в мгле. И всю ночь очень хотелось пить. Было сыро и зябко, но прежде всего очень хотелось пить.